задержу минут на пять, не больше. «Ну что?» — спросил Визич. «Только не финтите. Давайте сразу без обиняков. Что вам от меня надо?» «Я бы иначе сформулировал. Я бы на вашем месте начал с вопроса «Кто вы?» Так вот, я работаю на советскую разведку, Визич. Вы русский? Это можно легко определить по моему акценту. Вы русский? Настойчиво повторил Визич. Русский или нет? Русский. Бросьте свой велосипед и садитесь ко мне. По дороге договорим. А как я потом возьму велосипед? Удивился Радыгин. На чем мне ездить? Его же украдут. Купите новый, садитесь. Господин Везич, у меня нет денег на новый велосипед. И осталось мне сказать вам всего несколько фраз. Во-первых, мы знаем о предложении, которое вам сделал Штирлиц. Визич усмехнулся, и страх, который жил в нем, медленно растворился в тепле, которое пришло в пальцы, руки, ног на смену ледяному, отсутствующему пустому холоду. «Ясно», — подумал он, — «от немцев, от Штирлица. Этот убивать просто так не будет. Не того калибра личность». Визич Вышел из машины, широко развел руки, в плечах сильно хрустнуло, и он только сейчас ощутил ту разрушающую усталость, которую испытывал все то время, пока гнал в Белград. Говорил там с Губером, с Денко, Трипко, с Мирковичем и возвращался назад, вспоминая слова генерала о том, что работу надо кончать в три часа по звонку, как раньше, как было всегда заведено, как должно быть в дни мира, как должно быть в стране, которая чтится доказать противнику, что ситуация контролируема правительством. Этим доказывается то же самое и союзникам, а сие, видимо, самое важное, даже важнее, чем доказательство силы и спокойствия, предъявленное врагу. А во-вторых, — спросил Везич. — Во-вторых, у меня к вам просьба от югославских товарищей. Она не имеет отношения к первой. В полиции заключены Аджия прица Кершавани Рихтман Крайской. Где-то в другом месте держат цесарца. Это цвет партии, господин Везич. Эти люди всегда были непримиримы к гитлеризму. «Вы можете, и вы должны снестись с Белградом и требовать их немедленного освобождения». «Вы думаете?» — спросил Везич. «А профессор Мандич не арестован?» «Нет». «Это точно?» «Да». «Арестов, связанных с ним, с его друзьями не было?» «Нет». «Кто арестовал Прицу и его товарищей?» «А вы не знаете?» Я вас спрашиваю, вам известно? Их брала селячка-стража-мачека. Их арестовывали для того, чтобы удобнее было играть с Вейзенмайером. Их арестом Гитлеру косвенно демонстрировалась лояльность Загреба. Их арестом Мачек предлагал Гитлеру сговориться без помощи Повелича. Их арестом Мачек и Шубашич уверяли державы оси, они тоже самостоятельны и беспощадны, когда речь идет об их интересах. Эту просьбу я понимаю. А задумчиво ответил Везич. Но при здесь Штирлиц? При том, что согласись вы дружить со Штирлицем, Вам будет легче помогать нам. Вам? Советской разведке? Нам...